В общем, как-то я проник. Усатик, усатик. Не понравились им мои усы. Зайчику предложили билет. Я стал наскребать, вытряс всю мелочь. Не хватило около пятидесяти копеек. Ладно, обойдемся, позор. Но зато роскошный билет, и зайчик в десятом ряду. Мы с Можаевым сели на свободные места. Родион перед первым отделением сказал, «Ну, Моцарты, вы можете сесть в буфете, а на второй что-нибудь придумаем с местами». В антракте Мажаев сказал, «Ну, Федор Фомич, пойдем коньяком угощу». «Так я, как говорится, со всей душой, уж не помню, когда и пил его». Взяли шампанское. Я взялся открыть и пустил в себя пеной, как из огнетушителя. Вот и в шампанском покупался. Подошел шеф, Мажаев, и ему стаканчик взял, в общем, хорошо было. Ко второму отделению народу прибавилось, и наши места заняли. Мильда, правда, села... А нас с Можаевым погнали по этапу на самый верх. Поднялись. Смотрим сверху. Можаев поверх голов, а я задницы раздвинул, наблюдаю. Вся сцена в людях, во фраках и с папками. Огромная баба Зыкина в розовом мини-платье. Родина-мать, Россия. Вокализа распевает чудным голосом. Вышла баба, мужиком запела. Зыкина в большой зал консерватории попала. Дожили. Это реплики со стороны. Андрей встал в свитере, руки в боки, покачался и начал на Я Гойя. Можаев у меня спрашивает, кто он? Гойя? Ну, а я Веласкес. Пошли в буфет. С хохотом мы скатились вниз к стойке и начали глушить шампанское. Только бы нас не засекли, а то неудобно. Обижаться начнут. Накачались мы шампанским крепко, а тут и поэтория подошла к концу. Мы пошли хлопать. Какой-то старичок говорит: Я в этом понимаю, большая работа проделана была, но, кроме как в Москве, нигде не поставишь это. Не по силам будет, большая работа проделана. Можаев оружился этой фразой и после делился со всеми своими впечатлениями. 27 февраля Сейчас смылся с лекции Маркс, ученый, революционер, человек, а после подготовка к трем стам антимирам, но сегодня добрый. И у меня есть кое-какое оправдание. Тяжелый спектакль. Что сообщил Дупак? 6 марта показ живого самому большому начальству. Кто-то из политбюро будет смотреть. Театр на время просмотра на режиме. То есть, когда смотрит правительство, охрана, пропускать строго по списку, представленному управлением. Из артистов в театре могут находиться только участвующие в этом спектакле. В зале от театра три человека, главный режиссер, директор и автор. Предупредили. Мы всегда смотрим ваши спектакли по нескольку раз, делаем замечания, поправки и так далее. Живой будет смотреться только один раз, и вопрос тут же будет решен, да или нет. Никаких промежуточных решений не будет, поэтому заранее предупреждаем вас, уберите из спектакля сами все то, что может вызвать раздражение. Вот так. И после этого артистам предложено сыграть для гранд-персоны. 1 марта Первый. Законный день новой весны. Сегодня особенно тепло, хотя пригревает уже с неделю, тает потихоньку. Вечером антимеры. Проблема — идти или не идти на банкет. Не идти. Это какой-то выпад, нечто вроде демонстрации. Дескать, не солидарен с вами, еще скажут, зазнался после живого. Еще не сыграл, а уже забурел. И идти. Соблазнительно больно сидеть за столом и не выпить, и не поесть. А я слово дал. До шестого сухой закон и ограниченная обжорка. А потом зайчик. Вдруг он не пойдет. А не пойти он может запросто. Дескать, я в трехсотом не участвую. Что же я полезу за стол? Сегодня с 10 до двенадцати репетировали живого. Убирали сомнительные места для персоны правительственной. 2 марта. Трехсотый прошел прекрасно, сверх ожиданий. Читал Андрей. Потом ресторан ВТО. Я удивляюсь Высоцкому. Какая у него глотка! Феномен! Кажется, предел. Все. Дальше ничего не будет. Оборвется? Нет. Он еще выше, еще мощнее и звонче издает звуки. Начали с ним баньку? Мне не пелось. И тональности я не выдержал, и перестал. А он за двоих стал шпарить. Да по верхам, да с надрывом. Ох, молодец! Андрей повернулся. Володя, ты гений. И в самом деле, Володя гений... Добрый гений. 3 марта. В горкоме заседание идеологической комиссии ведет Гришин. Шеф с дупаком будут присутствовать на нем, и прогон, очевидно, пройдет без них. Заметка. Примус и даже газовая горелка — далеко не лучшее средство для подогрева молока при ночном кормлении ребенка. Гораздо проще налить из термоса в кружку горячей воды и опустить в нее бутылочку с молоком. На заседании идеологической комиссии Шапшникова сказала — Театр на Таганке выгнал Высоцкого. Так его подобрал Мосфильм. В 13 часов начался прогон живого. На нем присутствовали Боеджиев, Вольпин, Рощин, Рыжнев Димка и еще некоторые деятели, тоже очень умные. Георгий Нерсесович Бояджиев, театровед, профессор Гитиса. Ну, например, Ульянов, Войнович, и которых я не знаю. Прогон шел грязно, после двухнедельного перерыва сразу стали играть, подзабыли, спектакль еще не накатан и так далее. «Шеф, грязно! Он не катится!» «Подразвалился! У тебя были хорошие места, но тоже, в общем, я от тобой сегодня не очень доволен. Были репетиции лучше!» Войнович в полном восторге. За последние двадцать пять лет не помнит ничего подобного. Лучший спектакль всех времен и народов. Вольпин, поздравляю с блестящей работой. Чудесно, очень рад. Байджиев, позвольте вас поцеловать, поздравляю, отлично, грандиозно. Мы вот там долго обсуждали, как сделать, чтобы спектакль пошел, и вот к чему пришли. К двум основным моментам. Надо заставить их досмотреть. Они могут возмутиться и уйти, поэтому надо смягчить начало. Чтобы вы, допустим, выходили не артистом, а кускиным, тем, которым вы становитесь в конце. То есть приличная жизнь, когда он экипировался в новый пиджак, кепочку и так далее. Это снимет напряженность и подчеркнет, что вот как я живу сейчас. Но к такой жизни я пришел не сразу, а вот сейчас и покажу, и так далее. Это первое. Второе. Если в первом акте это человек, попавший под колеса, его жмут и давят, и он чудом выживает, то второй акт Кускин должен наступать. Он уже и сам не прочь прижать, активно вступать в драку, зная, что он прав и поэтому победит. Как критик я бы, конечно, вам этого не посоветовал, потому что я целиком и полностью принимаю и понимаю ту трагическую интонацию, в которой вы все дело ведете, а на вид с улыбкой, шуткой. Но что поделаешь, спектакли могут закопать, и надо придумывать, как спасти его. Это громадная победа советского театра и так далее. Позвольте вас поцеловать. Кстати, ему сегодня исполнилось шестьдесят лет. Рыжнев. Я ничего подобного за свою жизнь не видел. Ты меня потряс до глубины души. Молодцы, но как партийный член, я вам скажу, вы что, охренели? Вы соображаете, что делаете? Да вас задавят за этот спектакль тут же, на месте. Как показали дальнейшие события, он был ближе всех к истине. Стали обсуждать с шефом, с Можаевым, новое начало, сочинять тексты и так далее. Я чуть не опоздал на спектакль. В конце концов, они договорились до того, что... Начало старое, прекрасное, и ну их всех нахрен. Пусть смотрят так, как есть, надо отстаивать свои позиции и так далее. Арифметику вначале над мешком придется выкинуть, сократить. 5 марта. На прогоне пятого были вознесенские зои. Грандиозно, гениально, в тебе столько всего. Они смеялись, а я плакала, эти глазенки твои. Поздравляю, умница и так далее. Первое. Флеров, второе Капица, третий Гинзбург. Прогон шел отлично, как никогда. Шеф, чего с ним никогда не было, в перерыве собрал артистов, позвал меня, пожал руку. Молодец, очень хорошо, благодарю и так далее. Ах, если бы он завтра так шел. Прошу, второй акт, не теряйте темпа. Можаев, молодец. Ну, ты прям на две головы вырос по сравнению с прошлым годом и так далее. Ничего, все будет нормально. Шестое, тринадцатое марта. И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем. Встал рано. Зайчик проводил меня, сообразил мне завтрак, кофе. Я сделал зарядку, хотя плохо спал ночь, помолился и пошел в церковь. Внизу службы не было, замок. Я пошел наверх, там отпевали старушку. Помню, кто-то спросил, как звать Анной. Меня попросили помочь принести гроб. И сверкни у меня шальная мысль. А не Федота ли моего? Фомича отпевают сегодня. Не его ли я провожаю сегодня в последний путь? Не его ли в гробу перенес? Купил свечку, поставил перед распятием, попросил Бога за Кускина, за любимого, за семью, за театр. Сейчас уж, думаю, может, много попросил. Надо было поскромнее быть. Но вышел с хорошим сердцем и с ясной головой, и, главное, спокоен был, как усопшая Анна, царство ей небесное, земля пухом. Всех собрал шеф в зале, как перед боем. Такое всех охватило волнение и озноб. Не ждите никакой реакции, предупреждаю. Будете играть, как при пустом зале. Это и ничего. Проверим себя. Играйте для себя, обычной репетиции, Играйте в свое удовольствие. Заряжайтесь от партнеров, как будто четвертая стена, она как раз сегодня и будет. Да неужели они не живые люди? Ну, хоть что-то где-то должно их прошибить. Не надейтесь и не обольщайтесь. Поверьте моему опыту. «Глядите иногда на меня. Я показываю рукой так, где поднять ритм, где осадить. По моему виду вы поймете, как идет. Ну, с Богом!» Перед этим стоял шеф со мной на сцене и волновался, суетился, чего-то молол не относящийся к делу. Я старался от него смыться, уйти от общения, чтобы не задрожать. Он поднял руки кверху. «Господи!» «Ну, есть ты там или нет? Помоги!» «Есть!» — шеф наивно переспросил. «Есть?» и грянул бой. У меня пошло. Я быстро успокоился и потащил весь обоз за собой. Временами глядел в зал, ищу глазами незаметно Катю, не нахожу. Друзья сидят рядом, беспрестанно оба курят, друг от друга прикуривают, сигаретки не гаснут. Иногда шеф реагирует, но остаются в дураках. Никто не поддерживает. Зал как будто вымер. Сорок человек живых сидят в зале, а мы играем будто для кресел. Кончился первый акт. Ребятишки сказали «Антракт», — подбегает шеф. Кто научил их говорить «Антракт»? Я научил. И они уже давно это говорят. Но не успел я уйти со сцены, слышу женский голос. Автор, это вам нравится? Да, и даже очень. Секретаря партийной организации позовите. И началось. Это безобразие. Это неслыханная наглость. Нет, это не смелость. Антисоветчина, ничем не прикрыта и так далее. Я сиганул наверх, быстро переодеваюсь, проверяю реквизиты, бегу на начало второго акта, а в зале истерика мадам. Я накрылся корзиной, слушаю ушам не верю, чего говорят взрослые люди, в чем нас обвиняют, шепчу Зое. Начинай. Был такой момент в ругане, когда казалось, что не хватает маленькой капли, чтобы мадам хлопнула дверью и выскочила, как ошпаренная со своей свитой из театра. А в театре холод. Ей принесли шубу. Слышу, она проворчала. «Ну, давайте посмотрим». Шеф пошел за кулисы. «Можаев, слышу, ищет меня. Я через сцену к ним, а не в зал, а я на место. Я понял, что нам хана. Но это не сбило меня с толку. Только злость молодецкая разыгралась, а в голове фанфары. И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем».